Глава третья. В продолговатом кабинете стук-постук по стук, положил перед лордом в и т и н а р и после о б е д е н н ы й выпуск правды, посмотрел на последнее отчаянное прошение господина Весельсона и сообщил: «Дожгли еще две башни, милорд, обошлось без потерь с нашей стороны, конечно. Юные гномы не туда свернули. Нужно было думать своей головой».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 Немедленно, и я уверен, что никто из нас не пожелает беспокоить хозяйку в такой час. Дома и в кои-то веки, в постели в то же время, что и м о к р е ц дорогая ласка тихонько похрапывала, хотя сама в жизни бы этого не признала. м о к р е ц застонал. Час был ранний, семь утра, а он физически не переносил, когда семь часов случалось два раза в день.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 Должен сказать, я несколько удивлен, поскольку единственный раз, когда он просил освободить его от выполнения должностных обязанностей, был три года назад, и тогда стук-постук стук, собирался на симпозиум по скрепкам, скобкам и канцелярским принадлежностям. Тогда он тоже был очень воодушевлен. Остается только гадать, чем же так привлекательна эта машина.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 И помахал газетой, намекая, что тому пора отправляться в путь. м о к р и ц у не сразу удалось пробиться сквозь стену желающих поглазеть на чудо нынешнего века. Очередь, упиравшаяся одним концом в ворота владения Гарри короля, заканчивалась, кажется, на полпути обратно в город. Стук по стука нигде не было видно, но это м о к р и ц а не удивляло.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 в о с т о л ь к о обходится дневное пропитание для семьи, и все же, как м о к р и т смог собственно лично убедиться, полет п о р е л ь с а м в чудо поезде стоил того, чтобы потуже затянуть пояса. Это было лучше цирка, лучше всего на свете. Нестись навстречу бьющему в лицо ветру и черному дыму, от которого слезились глаза, но купать на лице было чем-то вроде почетного значка для ездаков. которые правда этого не замечали, потому что если жить где-нибудь в районе теней, достаточно было просто с т у п и т ь на улицу или даже зайти к себе домой, чтобы получить хоть плевок в лицо, хоть оплеуху. Мокриц прекрасно знал, как о х о ч и были до новшеств жители Анкмарпорка, и ему было совершенно очевидно, что железная ласточка, возглавляющая состав как королева, стала а п о ф е о з о м новшества. С грохотом она вывернула из-за поворота т а щ а прицепные фургоны полные людей, которые кричали и махали приятелям, которые еще ждали своей очереди. И как ценитель массового безумия м о к р и ц жадно наблюдал за ними. Он заметил, что некоторые пассажиры, высадившись на платформу, подбегали к человеку, который в обмен на еще один доллар выдавал им маленькие сувениры.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 Потому что оказался окружён людьми, чьи носы частенько б ы в а ю т расплющены и свёрнуты набок, людьми немногословными и, как он теперь заметил, с очень плохим запахом изо рта. К счастью, в бараке оказался Игорь Король, который был достаточно умен, чтобы сразу вскинуть руку и прояснить: «Спокойно, ребята, сделали глубокий вдох».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 Ты думаешь, я хочу тебе навредить? Гарри король загоготал. Да это мой законник. Зовут его господин Громоглаз. У него рекомендации и все как положено, да, Громоглаз? Законник. Бинго. Гарри все продолжал утробно смеяться. Господин фон л и п в и к видел бы ты сейчас свое лицо!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 Но м о к р е ц с к и внул господину г р о м о г л а с у и произнес, четко выговаривая каждое слово: "Сэр Гарри, лорд Витинери направил меня с поручением оценить это замечательное изобретение с точки зрения его общественной пользы". Гарри Король открыл коробку толстых сигар, принюхался и выбрал одну.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 Его начинает волновать, а что о нем подумают? Но я н е к а к о й т о гном. Я не стану перехватывать у перспективного юноши его шанс. Вот почему я счастлив сообщить, что с помощью господина г р о м о г л а с а мы с ним заключили взаимно выгодную сделку. Я прав, господин г р о м о г л а с Воздух как будто заискрился, когда тролль встал и...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 Он покрутил предмет еще немного и добавил: "Часам к пяти". м о к р е ц который уже начинал дергаться, встрял в разговор. "Прошу прощения, я припоминаю. Ты говорил, что кексы работают с парм уже не одно поколение и что вы наверняка не единственные. Но ты случайно не знаешь, нет ли у кого-то еще похожей штуки?"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 По чистой случайности среди нас присутствует прирожденный т о р г а ш сказал Гарри. Что скажешь, господин фон л и п в и к Хочешь к нам присоединиться? Мокриц открыл было рот, чтобы ответить. Ну вот видишь, Дик, господин фон л и п в и к будет проводить за нас переговоры. Он знаешь такой человек, что зайдет за тобой в о вращающуюся дверь.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 Швайнтаун, так оно з о в е т с я потому что свиней у нас много. Там я храню все остальное, свое оборудование и все инструменты. Дик беспокойно взглянул на Гарри, и тот поджал губы. Туда путь долгий, сынок, миль двадцать пять, если не больше. И это ж такое захолустье. Тут Мокриц не смог промолчать. Да, только оно недолго будет оставаться захолустьем. Как вы не понимаете? Попробуйте доставить в город свежее молоко. Когда оно попадет на стол, это будет уже не молоко, а прокисший сыр. А кроме молока есть еще клубника, зелень, к р е с с а л а т масса продуктов с коротким сроком годности. Регионы, где пройдет железная дорога, станут процветать по сравнению с теми, где ее не будет. Также было и с семафорами.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 Гарри Искосов взглянул на мокрица и поинтересовался, как бы между прочим: господин к ь к с если у тебя так много ценных вещей в сарае где-то в этом свинячем городе, как его там, не станешь ли ты возражать, если я направлю туда пару своих? Гарри задумался, подбирая слово помягче: ассистентов присматривать за ними в твое отсутствие.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 Что, если кто-то вломится в твой сарай и станет л а з а т ь по нему в поисках всяких интересных механических штук и подсказок? Как же ты построил свой паровоз? Ему придется объясняться с могильщиком, Дэйвом за точкой и Бобом дробилкой. Они отличные ребятки, любят своих мам и вообще мухи не обидят. Зови это, например, под страховкой.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 что люди до сих пор выстраивались в очередь покататься на железной ласточке, которая величественно ждала, пока помощники Дика засыплют в нее угля до верху и смажут маслом и мазутом все детали и самих себя заодно. Они стучали по колесам и д о б л е с к а начищали то, что могло блестеть. Опять таки и себя заодно. И буквально все городские мальчишки и, как ни странно, даже девчонки.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 Удивительно, господин фон л и п в и к не правда ли? Ощущается в ней некая бытность. Не подберу иного слова. Как будто намек, быть может, что жизнь проявляет себя во многих о б л и ч ь я х Но это так просто мысли вслух. Мокриц никогда не слышал у т р о л л я такой безупречной дикции, и его удивление должно быть отразилось на лице. Потому что Громоглаз со смехом сказал: а л м а з во мне делает свое дело, господин фон л и п в и к и в п р е д ь я намерен составлять только такие контракты, которые будут выгодны для обеих сторон. Можешь не беспокоиться." В этот момент Мокрид заметил стук постука, чумазого, веселого и покрытого сажей.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 Нравится ли ему стук по стук, но видеть его своим врагом он точно не хотел. С его-то близостью к мотору, который приводил в движение весь Анкмарпорк, так что он старательно оттер секретаря грязь и поймал экипаж. Возвращаясь в город вдоль битком забитого бечевника, он заметил, что большая часть транспорта все еще двигалась в противоположную сторону. Мокриц чувствовал дух времени в воздухе, как ветер, которому хотелось и иногда удавалось подставить лицо. Мокриц понимал его и слышал в нем намеки на скорость путешествия и что-то восхитительно новое. И самый остов р мироздания пробуждался и вдруг начинал требовать движения, новых горизонтов, дальних стран. Где угодно, только не здесь. Сомнений быть не могло. Железная дорога еще обратит уголь в золото. Минуточку, молодой человек! Сержант Колон и капрал Шнобишнобс, которые в з в а л и л и на себя обязанность патрулировать тянувшийся к поезду очеред ь зивак, неуверенно обернулись. Немало лет прошло с тех пор, как сержанта Колона называли молодым человеком.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 возразил старший мальчик. Но колон вошел враж и пропустил его слова мимо ушей. Кружение вызывает магнетизм, и от этого вода не р а с т е к а е т с я В колесах поезда много железа, не просто ж е так. Поэтому поезд и остается на рельсах. Магнетизм. Младший мальчик сменил тему. А почему паровоз делает чух-чух? Это потому, что он очухался, сказал к о л о н в неожиданном приступе вдохновения. Слышал такое слово. Вот откуда оно взялось. Шноби уважительно посмотрел на напарника. с е р ь е з н ы й сержант? Никогда бы не подумал. А когда он хорошенько расччухается, то как раз наберет достаточно магнетизма, чтобы поезд не свалился с железных рельсов. Поняли?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 Ах да, ну конечно, беспомощно выкручивался колон. Нужно, чтобы движение было возвратное и уступательное, чтобы поезд мог р а с ч у х а т ь с я а когда все как следует чухает, возвращается и уступается, можно трогаться в путь. Младший мальчик окончательно запутался и неудивительно. Я все равно не понимаю, господин.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 Конец примечания. Мокриц очень осторожно постучал в дверь кабинета Патриция и ему открыл темный клерк. Лерку ставился на стук по стука и перевёл вопросительный взгляд на Мокрица. Сам лорд в и т т и н а р и удивленно встал из-за стола и Мокриц таким образом оказался нанизан на два вопросительных взгляда, так что он нахально отдал честь и сказал.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 Сражались за превосходство в каком-то другом измерении. Состязание подошло к концу, когда Витинари так и не сводя с м о к р и ц а пристального взгляда, обратился к ближайшему клерку. Господин Лорд, проводи, пожалуйста, господина стук по стука в его комнаты и умой его, если тебе не трудно. Когда они удалились, лорд Витинари сел на место.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 п р е г р а д и ловушек для беспечного путешественника. Тут Патриций помолчал и добавил: или неудачливого разбойника. Ах да, не там ли живет леди Маргалотта? о и н т е р е с о в а л с я Мокриц с невинным видом. Но ведь придется пересекать дикий перевал, сэр. Там очень опасно.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 Горы, ущелье, мосты, топи. Столько всего и любая мелочь может оказаться губительной. Но по пути в Убервалд ь поезд проедет много мест, и каждое из них можно использовать, чтобы заработать еще денег. Чертики критического мышления скакали у мокрицы в голове. Всегда приходится сделать что-то перед тем, как сделать то.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 И затаил дыхание. Через несколько секунд его светлость ответил: «Это было бы уместно, но я все еще в сомнениях. Оест должен доказать свою состоятельность и финансовую, и техническую. Впрочем, буду с нетерпением ожидать его успеха. Я слышу, господин фон л и п в и т и опять говоришь своим сверхбодрым голосом». А значит, ты снова в родной стихии, то есть в самой гуще событий. Но скажи мне, т а к о в будет пункт назначения у первого коммерческого поезда? Как думаешь, Щебатан? Вообще-то, сэр, этот вопрос уже обсудили, и похоже, пунктом назначения станет Столад. Потому что у господина Кекса там остались инструменты и разработки, которые нужно доставить в а н к м а р п о р г К тому же это транспортный узел, дающий нам выход к равнинам 100. Узел, это в смысле? Лорд Витина р е з к и с п р и о м прервал его. Благодарю, господин фон Липвик. Я знаю, что такое узел. Мокриц улыбнулся и направился к выходу.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 На протяжении следующих нескольких недель все больше и больше людей узнавало о железной ласточке, и все больше народ устекалось в а н к м а р п о р г чтобы полюбоваться на чудо нового века, включая дипломатов, послов и делегатов от подавляющего большинства городов равнин сто. И, конечно, появлялись другие мастера и изобретатели, которые пытались изучить все, что было видно глазу.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 наотравленные лакомства, просунутые под дверь. Они патрулировали огромный сарай, иногда в сопровождении офицеров городской стражи, которые были там просто для проформы. Мокриц много времени проводил на участке из-за его пределами в своей неофициальной, но всеми п р и н я т о й роли административного смазочного материала. Функция не менее важная, чем та. которую выполняли вёдра машинного масла, необходимого буквально для всего, что было связано с железной дорогой. У Мокрица был и личный интерес в прибыльности железных дорог, ведь он все еще оставался управляющим Королевского банка Анкмарпорка, и деньги там крутились быстрее, чем вращающиеся двери, когда Гарри начинал выписывать чеки на поставку железа, пиломатериалов и н а е м новых слесарей по металлу.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 Как выяснилось между Анкмарпорком и Столатом, пролегало огромное множество чужих земельных владений. Никто не возражал против к л и к б а ш н и по соседству. Нынче землевладельцы даже требовали себе к л и к б а ш н и Но хм, механическое устройство, которое со свистом мчит по твоим кукурузным полям и капустным плантациям, п л ю я с ь дымом и сажей, это совсем другое дело. и оно сулило проблемы, которые решались только с применением чудесной мази, известной каждому переговорщику под названием барыш. Примечание: здесь требуется участие человека, который произносит слово барыш многозначительно, потирая большой и указательный пальцы. Ну, ты же меня понимаешь, шеф. Конец примечания. Аристократы. если так их можно было назвать, презирали саму идею поездов, полагая, что это подтолкнет н и з ш и е классы общества перемещаться куда вздумается, вместо того, чтобы прибегать по первому зову. Но были и такие, которых м о к р е ц сразу узнавал — старые п р о й д о х и которые сначала убедят тебя, что они все из себя безобидные и, возможно, даже чуточку утронутые. А потом как блеснёт огонь в глазах и бах, они скрутят тебя сильнее, чем удав, и всё с таким огонёчком. Лорд Андердейл, один такой джентльмен, накачал м о к р и ц а неприличным количеством джина и бренди, безостановочно перечисляя свои условия. Вот смотри, молодой человек, раз огонёк.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 И так слишком много весит в отношении металлов. Может обсудим денежный эквивалент. В том, конечно, случае, если наши землемеры не найдут никаких проблем с плотностью твоих почв, например. н у господин Мокриц, поскольку ты до последней капли выпил весь бренди, что я тебе наливал, и все еще трезв, как с т е к л ы ш к о я признаюсь, ты меня покорил.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 Отчасти мог р а ц р в а л с я стать одним из них, но потом он вспомнил: "Эй, я и так один из них, только в этот раз компания будет работать". Оказывается, продолжал лорд Андердейл, они собираются изготовить двигатель многократно превышающий возможности того, что демонстрируется в Анкмарпорке. Старик рассмеялся. Не получив никакой реакции со стороны Мокрица, и сказал: "И говоришь, что представляешь железодорожную н компанию, господин фон л и п в и к Ну, так у твоей компании завелась компания". Мокриц профессионально отрыгнул, тщательно улучив момент. Может и так, господин, но у нас.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 Спаивать доверчивых юношей, особенно когда в их распоряжении находится больше земли, чем может понадобиться любому нормальному человеку. Да уж, подумал м о к р е ц Моральный компас? Он улыбнулся. Перед тем, как сесть верхом, м о к р е ц осторожно снял с себя две грелки и резиновую трубку.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 Только посмотри, они бьют п о н а к о в а л ь н е прямо кулаками. Я очень бы хотел взять их побольше, но ты же знаешь, как оно. Мокриц оглядел огненную преисподнюю, которую представляли собой кузницы. В духоте этой адовой печи он с трудом отличал големов от людей. Все были одеты в кожаные комбинезоны, но только големы. держали раскаленные до красна железки голыми руками. Огонь печей озарял серое небо, и в воздухе стоял нескончаемый звон, а штабели свежевыкованных рельсов росли прямо на глазах. м о к р е ц к и й внул, потому что в царившем лязге и грохоте в с е р а в н о не было никакой возможности нормально разговаривать. Но, конечно, он знал, как оно. Если коротко.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 Если ее можно было так назвать, назревало уже некоторое время. Мокриц впервые обратил внимание на эту тенденцию, когда Дора Гая рассказала ему, что ее новый парикмахер, т роль, л господин вжик-вжик фарносит, и по словам Доры Гаи и ее подруг парикмахер замечательный. Примечание: вжик-вжик фарносит. Как только мокрец услышал его имя, он метнулся за словарем и с облегчением выяснил, что фарнасит – это редкий минерал хромарсинат свинца и меди. Тролль был приятного синевато-зеленого цвета. Конец примечания. Такой уж была новая реальность. Все разумные виды стали равны, и теперь на улицах можно было встретить големов и кномок. Гоблинов служанок, ну и, подумал м о к р е ц тролей законников. Гарри Король продолжал говорить без умолку, когда они вышли на свежий воздух. Какая досада! Освободили Големов, теперь их не достать. Спроси у супруги своей. Все разбежались заниматься ландшафтным дизайном и прочей сахарно-сиропной чепухой.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 Можем поговорить в приличном обществе, понимаешь? Нет, я, конечно, и дальше буду руководить н о ч н ы м и экспрессами. Это ж мой хлеб с маслом, так сказать. А по правде говоря, скорее хороший бифштекс с гарниром. Но в данный момент моё сердце принадлежит паровозам. Правда ведь красиво, господин фон л и п в и к Допустим, против цветочков я тоже ничего не имею.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 а х мои милые, любимые булыжнички, подпадают под влияние гномов. Стадобат какая, черепаха несет на себе всех, а Граги г о р о д я т такую ересь, что почитают еретиками всех остальных. Сам посуди. Я приготовила прекрасную крысу, нежное ароматное мясо, так что поешь и ступай погулять на солнышко. Знаю, что не по гномии это.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 рвались приобрести долю Кморпоркско-Сталладской гигиенической железной дороги. Примечание. н е к о т о р ы е р а з н о г л а с и я вызвало слово гигиеническое, но Мокриц остался в меньшинстве. Остальные сочли, что оно задает тон всему проекту. Леди Король сказала, что в этом есть некое ж е н с о е сокуа, и кто бы отважился возражать герцогине. Конец примечания. Предстояло осушать болота, укреплять мосты, и те о доли ты горели на солнце. Но даже с поддержкой Витинари и миллионами Гарри дело продвигалось медленно. Каждый участок дороги нужно было прокладывать со с т о р о ж н о с т ь ю и тщательно испытывать перед тем, как пустить по нему настоящий поезд. м о к р и ц б о я л с я что Гарри захочет довести дело до конца как можно быстрее и любой ценой. Не сильно з а б о т я с ь о мерах безопасности. Да, он шумел, когда з е м л е м е р ы слишком долго тянули, но его ворчание так и оставалось ворчанием. Мокриц возвращался к одной и той же мысли: у Гарри короля уже были деньги, у горы денег, но железная дорога должна была стать его наследием. Не будет больше навозного короля. На его месте воцарился властелин дыма, поэтому даже когда Гарри кричал, что его пускают по меру, он все же беспрекословно подписывал нужные документы. С точки зрения Юфи, которая теперь стала леди во всех смыслах, у ее мужа, железодорожного н предпринимателя, наконец появилась работа, о которой она не стыдилась говорить.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 Там Мокриц был рад увидеть стук по стука, который проворно открыл ему двери и так быстро отступил в сторону, что Мокриц, пригнувшись, ухитрился изящно прогорцевать к самому столу лорда Витинари. Патриций невозмутимо отставил чашку кофе и сказал: «Господин фон л и п в и к о б ы ч а й предписывает стучать перед тем, как войти в этот кабинет».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 Он сомкнул пальцы домиком. Господин фон л и п в и к работа господина Кекса привлекла внимание всего мира. Конечно, наивно было бы полагать, что остальные страны, крупные города и столицы не обратят внимания на железную дорогу. Это оружие, господин фон л и п в и к коммерческое оружие. Ты можешь не знать этого, потому что живешь в другом мире.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 Даже зомби и да гоблин может назвать себя свободным, свободным от любого господина, кроме закона, который един для всех, какой бы расы ты ни был и какой бы не занимал положение в обществе. с и в и с а н k h m a r p o r k i a n с с sum. Я анкмарпорский гражданин. Послышался глухой удар.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 Но все течет, все меняется, и наша задача удержать наш город на гребне волны. Не сомневаюсь, что вы господин фон л и п в и к вместе с сэром Гарри и господином Кексом уже с т р о и т е планы на будущее. Со своей стороны могу высказать предположение, что ежедневные железнодорожные рейсы до щ е б о т а н а и обратно непременно подтвердят полезность железной дороги. В то время как удобная дорога до Убервальда остается в высшей степени желательна, боюсь, мне придется подождать. Меня буквально изводит правительство всех стран, уговаривая провести дорогу именно к ним. Но Щебатан, наш сосед и важный торговый партнер, и он понизил голос: мы сможем получать свежие морепродукты. До того, как они приползут в а н г м а р п о р к своим ходом. Что ты на это скажешь? Окончательные детали переговоров по с т а л а ц с к о й линии предоставь стук по стуку, продолжал Витинери. У него есть мое разрешение пользоваться услугами темных клерков. Ланты господина Смита могут нам пригодиться в разрешении любых вопросов с неподатливыми землевладельцами. м о к р и т заметил, что глаза стук по стука загорелись незнакомым блеском, хотя сам секретарь ничего не сказал. Можешь идти, господин фон л и п в и к и прими напоследок мой совет: если ты еще раз явишься сюда верхом, п е н я й на себя. В следующий раз рискуешь оказаться брошенным на растерзание котиком. Его светлость зловеще усмехнулся.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 о гонёк, думал м о к р е ц уводя л о ш а д ь из кабинета. О боги, да это заразно! Наверное чудакули Аркканцлера Незримого Университета перехватил в главном зале Университета с л у г о б р а з Барнстебль. Он дотронулся до кромки своего котелка в традиционном приветствии, вежливо откашлялся и сказал. Господин а р к а н ц л е р есть один человек, который хочет с тобой встретиться, и слова нет, он не знает. Очень жалкого вида тип, выглядит так, словно за всю жизнь ни разу сытым не ходил. Лично я склоняюсь к мнению, что он просто хочет м и л о с т ы н и И одет в какое-то платье. Сомнительный господин. Мне указать ему на дверь? ар канцлер на минуту задумался и уточнил: а пахнет от этого человека случайно не как от б а р с у к а Да, сэр, верно. Чудакули улыбнулся. Господин Барнстебл, старик, которого ты описываешь, мастер всех видов когда-либо существовавших боевых искусств. Многие из них и существуют благодаря ему, и он единственный в мире известный мастер.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 И это имя вселяет страх в тех, кто не знает, как оно произносится, не говоря уже о том, как пишется. Мой тебе совет: улыбнись ему и со всеми почестями. п р о в о д и ко мне в кабинет. л ю ц з е окинул внимательным взглядом ассортимент бренди, н а л о м я щ и й с я под грузом напитков в тележке, и сел. Чудакули, дымя как железная ласточка, сказал. Как я рад видеть тебя, мой друг! И здесь из-за паровоза, да? Конечно, наверно. Разве есть сейчас еще какие-то темы для разговоров? Ингибиторы мелют время, и все войдонги опасаются гинунгагапа, темноты, наступающей в конце света перед тем, как возникнет новый мир. Хотя по мне было бы очень кстати, учитывая, что этот мир уже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 Мы знаем, что Вселенная это бесконечная история, которая, к счастью, непрерывно пишет сама себя. Но вот мои братья в Ойдонге не поколебимо верят в то, что Вселенную можно понять до последней запятой. Чудак Кулер смеялся. О б о г и А знаешь, мой блестящий коллега Думингтупс скажется подпал под аналогичное заблуждение.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 Многие века не сбивающимся с б и в а ю щ и м с я схода, но в ней все было бы одинаково. Следовательно, можно предположить, что и на этот раз п о т е р я равновесия будет дозволено, и милосердная богиня постановит, что эта машина еще может совершить удивительные вещи, если дать ей шанс. Я был бы не против дать ей шанс, отозвался л ю ц з е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 О, благодарю. Я бы капнул бренди в чай, чтобы не замерзнуть, если ты не возражаешь, сказал Люцзе. Мокриц сидел за столом, обдумывая, как бы лучше обсудить вопрос о щ е б о т а н е с сэром Гарри. Он без особого интереса отметил присутствие некоего весомого джентльмена напротив. Господин фон л и п в и к Обратился к нему джентльмен. У меня для тебя есть предложение. м о к р е ц засмеялся. В эти дни всякие, у кого есть для меня предложение, имеет в своем распоряжении пять минут, и одна из них уже прошла. В чем дело? Я не просто так человек с улицы, заметил мужчина, вытягиваясь в полный рост, который на самом деле оказался н е м н о г и м меньше его полной ширины. Я шеф повар. и ы наверное, слышал об о м н е Весь Джолсон из надежных источников мне стало известно, что с одня на день ваши чудесные паровозы начнут ходить в с т о л а т ы обратно. Примечание. Мастерство Джолсона в высоко холестериновой кулинарии помогло ему обзавестись многими полезными друзьями.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 Поэтому он удивился, увидев инженера одиноко сидящим у пыхтящей железной ласточки в самом настоящем унынии. Мокриц машинально войдя в роль смазки для колес прогресса, у ч а с т л и в о поинтересовался: что-то случилось, Дик? Словно и с т я з а е м ы й внутренними демонами, Дик мрачно отвечал: да такое дело, господин л е п в и к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 И он проработает со мной столько, сколько надо, пока я не решу, что он готов сам быть ремесленником. Вот так надо дела делать. Вот так нужно заниматься ремеслом. Когда я тебя впервые увидел, господин л и п в и к я подумал, что на словах ты такой герой, а на деле п ш и к И смотрел я, как ты бегаешь и подмазываешь тут и там. И ничего так, господин л и п в и к очень даже, но... Фуражке, ты бы еще лучше смотрелся. Железная ласточка с шипением выдула внезапную струю пара, и они со смехом повернулись полюбоваться на нее. В ней появилось что-то новенькое. Минуточку, подумал м о к р е ц она изменила форму, стала крупнее. Ведь так? Мокриц помнил, что ласточка прототип, и Дик постоянно что-то менял в ней. Но ему почему-то казалось, что каждый раз, глядя на нее, он видел новую машину. Она с каждым днем становилась сильнее, стройнее, лучше. Обдумывая это открытие, Мокриц заметил, что Дик переминается с ноги на ногу. Наконец юноша застенчиво спросил: "Господин л и п ф и к ты знаешь эту девушку с длинными светлыми волосами и красивой улыбкой?" которая иногда приходит на участок. Кто она? Она ведет себя тут как хозяйка. <решивания> а это? ответил Мокриц. Эмили, любимая племянница Гарри Короля. Не замужем? А, -а, а, отозвался Кекс. Вчера она приносила мне чай и даже с булочкой. Мокриц увидел беспокойство в лице Дика Кекса. который вдруг обнаружил себя в такой ситуации, где л о г а р и ф м ы не помогают. Нет, здесь были нужны совсем другие рифмы. Не хочешь ли ты пригласить ее на свидание, Дик? предложил Мокриц. Экс залился румянцем, если только румянец можно разглядеть под слоем сажи. Куда? Я бы очень хотел, но она вся такая...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 Для которого все это было неведомой территорией, нервно сказал: "Спасибо за подсказку и за совет, господин л и п в и к Может, когда-нибудь я хорошенько отмоюсь и наберусь мужества к ней постучать. Не затягивай, Дик. В жизни есть вещи помимо логарифмов."